«Ну, гляньте-ка», — сказал старший из р у б а ю б о г а л ь д к р я ж е с т ы й и грузный, словно ствол старого дуба. «Недомир не прогнал вас на все четыре стороны, а ведь я был уверен, что поступит именно так. Ну что ж, не нам худородным оспаривать королевские решения. Просим к костру. Устраивайте лежанки, парни». «А так, между нами, ведьмак, о чем ты с королем болтал?» «Ни о чем», — сказал Геральд, удобнее пристраиваясь спиной к подтянутому ближе к костру с и д у Он даже из палатки не вышел. Послал только своего фактотума. как там его... — Геленстерна, — подсказал Ярпен Зигрин. Крепкий бородатый краснолюд, подкладывая в костер огромный смолистый пень, который приволок из зарослей. ф о н ф а р о н надутый. Жирный хряк. Когда мы присоединились, он явился. Нос до неба. Фу-фу, — говорит. Не забывайте, — говорит краснолюды, кому тут подчиняться следует. Говорит, здесь король Недомир распоряжается, а его слово закон, ну и так далее. Я стоял, слушал и думал. Велю своим парням повалить его на землю и сдеру с него плащ А потом раздумал. «Ну его, снова шум пойдет, мол, краснолюды з в о в р е д н ы е агрессивные, мол, сукины дети, и с ними невозможно это, ну как его, со сту, сто существовать, или как там?» И обратно, где не то очень от п о г р о м в городишке каком-нибудь. Ну и стал я вежливенько слушать, головой кивать. «Похоже, господин Геленстер ничего другого и не умеет», — вставил г е р а л ь д п о т о м у что и нам сказал то же самое, и нам тоже оставалось только кивать». — А по-моему, — проговорил второй из р у б а е в р а с с т и в а я по полу на куче хвороста, — лучше б вас Недомир прогнал. Народищу прется на того дракона страх сколько. Это уже не экспендиция, а поход на жальник. Я, к примеру, в толкучке биться не обожаю. — Успокойся, нещука, — сказал Богольд. — С народом топать лучше. Ты, что ли, никогда на драконов не ходил? На них завсегда тьма народу тянется. Целая я р м а н к а прям-таки бурдель на колесах. А как только гад нос высунет, сам знаешь, кто на поле остается. Мы и никто более. Богольд на минуту замолчал, как следует хлебнул из большой оплетенной бутыли, шумно высморкался, откашлялся. Другое дело, известно, что порой только п о с л е того, как дракона прикончат, начинается потеха и резня, и головы летят, как груши. Как начнут сокровища делить, тут уж охотники прут друг на друга. Ну что, Геральд? Эй, я прав? Ведьмак, с тобой говорю-то. Известны мне такие случаи, сухо подтвердил Геральд. и з в е с т н ы говоришь. Не иначе, как с чужих слов, потому как не слышал я, чтоб ты когда на драконов охотился. Сколь не живу, не слыхал, чтоб ведьмак на дракона ходил. Тем более странно, что ты сюда явился. — Верно, — процедил сквозь зубы Кеннет по прозвищу Живодер, самый младший изрубаю. — Чудно, что это? А мы? — Погодь, Живодер, сейчас я говорю, — прервал его Богольд. — Впрочем, шибко-то разводить не собираюсь. Ведьмак и так понял, что к чему. Я его знаю, и он меня знает. пока-то м и друг дружке дорогу не перебегали и мыслю ь не будем. Потому как, заметьте, парни, ежели бы, к примеру, я захотел ведьмаку в деле помешать либо добычу из-под носа у в е с т и то ведьмак-то сходу б меня своей ведьмачьей бритвой с е к а н у л и имел бы право. Я верно говорю? Никто не подтвердил, но и не отрицал. Похоже, Богольту не очень-то это и нужно было. Ну, само собой, кучей-то топать весельше, как я сказал. И ведьмак могет в компании и з г о д и т ь с я А круга дикая, безлюдная... А вдруг да выскочит на нас какая-никакая химера, альжряк какой, а то и упырь, и могут дело наделать. А ежели тут и Геральт будет, то никаких хлопот не жди, потому как это его специальность. А вот дракон — не его специальность. Я верно говорю. Снова никто не подтвердил и не отрицал. Господин Тригалки, — продолжал Боголь, передавая бутыль краснолюду, — едет с Геральтом, и мне этого достаточно. Рекомендация вполне. Так кто вам мешает? Не щука. «Живодер, не Лютик же?» «Лютик», — сказал Ярпин Зигрин, подавая Барду бутыль, «завсегда пришлепает, где чего интересного творится, и все знают, что он не помешает, не поможет и не задержит. Он что-то вроде репья на собачьем хвосте. Нет, ребята?» Ребята, бородатые и квадратные краснолюды, захохотали, т р е с я бородами. Лютик сдвинул шапочку на затылок и хлебнул из бутыли. «Ох, зараза!» — хватил он ртом воздух. «Дух перехватывает». «Из чего вы ее гоните? Из скорпионов?» «Одно мне не нравится, Геральт», — сказал живодер, принимая бутыль от м и н е с т р е л я «То, что ты колдуна сюда и притащил, тут уж от колдунов скоро продыху не будет». «Верно», — подхватил краснолюд, — «живодер верно толкует. Этот д а р и г о р а й нужен нам, как свинье седло. У нас уже есть своя ведьма собственная, благородная е н и ф е р т ф у ф у г у проворчал б о г а л ь д почесывая бычью шею, с которой только что снял ошейник, утыканный железными шипами. и Колдунов-то тут уже по г о р л ы ш к а Аккуратно, две штуки больше, чем надоть. И что-то уж больно липнут они к нашему Недомиру. Гляньте только, мы тут под звездочками у костра, а они, изволите видеть, в тепле, в королевской повадке уже шушукаются умники. Недомир, ведьма, колдун и этот Геленстерн. А похуже всех е н и ф е р И чего они шушукаются? а т о г о как нас объегорить, вот чего. И мясо косули и жрут, угрюмо вставил живодер. А мы чего ели-то? Сурка. А сурок он чего? «Он крысы ничего боли!» «Так чего мы жрали?» «Крысу!» «Не беда», — сказал нещука. «Скоро драконьего хвоста отведаем. Ничего нету лучше, как драконьих хвост, запеченный на угольях!» «Енифер», — продолжал Богольд, — «паршивая, зловредная зубастая баба!» «Не то, что твои девочки, милздарь Борх!» «Энти тихие и милые! Вон, а гляньте! Сидят себе рядышком с лошадьми, сабли вострят!» «А я проходил, шутку кинул!» «Улыбнулись, зуб к показали и — Да, им-то я рад, не то, что е н и ф е р х и Да все, чего это затевает, надумывает. Говорю вам, парни, надо ь присматриваться, а то весь наш уговор коту под хвост пойдет. — Какой уговор, Богольд? — Ну что, Ярпин, сказать ведьмаку-то? — Не вижу супротив показатьев, — ученый выразился краснолюд. — Водяра кончилась, вставил живодер, переворачивая бутыль вверх дном. — Так тащи еще, ты самый молодой. А уговор-то, г е р а л ь д мы придумали, потому как мы не наемники и никакие там не платные холопы, и не пошлет нас Недомир на дракона, кинув под ноги пару штук золота. Правда такова, что мы одолеем дракона без Недомира, а вот Недомир без нас не одолеет, а от седова следует, кто стоит больше и чья доля должна быть больше. И мы, стало быть, решили честно. Те, кто в рукопашную пойдут и дракону уложат, берут половину. Недомир, учитывая благородное происхождение и титул, берет четверть. В любом случае... А остальные, ежели будут помогать, поровну поделят оставшуюся четверть промеж собой. Что ты об этом думаешь? А что об этом думает Недомир? Не сказал ни да, ни нет. Но лучше пусть уж не лезет, хлюст. Я ему, дескать, сам он на дракона не пойдет, должен положиться на профессионалов, то бишь на нас рубал, да на я р п е н а с парнями. Мы, а не кто иной, сойдемся с драконом на длину меча. Остальные, в том числе и колдуны, если помогут, поделят меж собой четверть сокровищев. «Кроме колдунов, вы кого еще включаете в число остальных?» — заинтересовался Лютик. «Уж, конечно, не музыкантов и рифмоплетов!» — хохотнул Ярпин Зигрин. «Тех, кто работает топором, а не лютней!» «Так», — протянул три галки, глядя в звездное небо. «А чем поработает сапожник к о з а е т а и его сброд?» Ярпин Зигрин сплюнул в костер и проворчал что-то по-краснолюдски. «Милиция из г о л о п о л ь я знает тутошние горы и сойдет за провожатых», — тихо сказал Богольд. потому справедливо будет допустить их к делёжке. А вот с сапожником-то дело другое. Понимаете, будет паршиво, ежели хамы решат, что как только в округе появится дракон, то заместо того, чтобы с в а т ь за спецами, можно просто сунуть ему отраву и продолжать с девками в кустах озоровать. Ежели такой порядок р а с п р о с т р а н и т с я то нам не иначе как на поберушке придётся идти. Э? Правда, — добавил Ярпин. Потому, говорю вам, с этим сапожником должно случиться что-нибудь, пока он трахнутый в легенду не попал. — Должно случиться, стало быть, случится, — убежденно сказал нещука. — Это на мне. А лютик подхватил краснолюд. Задницу ему в б а л а д е обработает, насмех подымет, чтобы осрамить во веки веков. — Об одном вы забыли, — сказал г е р а л ь д Есть тут один, кто может вам все попутать, который ни на какие дележки и договора не пойдет. Я об Эйке из Денесле. С ним вы говорили? — О чем? — п р о с к р и п е л б о г о л ь поправляя палкой по линии в костре. С Эйком Геральт не поговоришь, его дела не интересуют. Подъезжая к вашему лагерю, сказал Тригалки, мы встретили его. Он в полном вооружении стоял коленями на камнях и не отрывал глаз от неба. Он завсегда так, сказал живодер, размышляет или молится. Говорит, так надо, потому как боги наказали ему людей от худа оберегать. У нас в Кринфреде, буркнул Богольд, таких в т е л я т н и к и держат на цепи и дают куски угля, тогда они на стенах разные разности молюют. Но довольно о ближних сплетничать. Поговорим об интересе. В круг света беззвучно ступила закутанная в шелковый плащ невысокая молодая женщина с черными волосами, покрытыми золотой сеточкой. «Чем это тут так несет?» — спросил Ярпен Зигрин, прикидываясь, будто ее не видит. «Не серый и ли?» «Нет», — Богль демонстративно потянул носом, глядя в сторону. «Мускус или что-то вроде?» «Нет, пожалуй, это...» — поморщился краснолюд. д а «Так э т же благородная госпожа е н и ф о р Здрасте, здрасте!» Чародейка медленно обвела взглядом собравшихся, на мгновение з а д е р ж а л блестящие глаза на ведьмаке. Геральт еле заметно улыбнулся. «Позвольте присесть». «Что за вопрос, благодетельница вы наша?» — сказал Богольд и икнул. «Присядьте вот тут, на седле. с д в и н и зад, Кеннет, и подай благородной колдуньи седло».